Опустился густой туман, и мы могли только слышать вой сирен и сигналы бакенов вокруг нас. Ничего практически не было видно, и капитан вел нас от одного Бакина к другому, как в беге с эстафетой. Но в конце концов туман рассеялся, и мы увидели побережье Дании. Но работали на Балтике действительно много. Хрущев своей энергией никому не давал покоя. Раздав многочисленные поручения, он после утреннего совещания вызывал машинисток и диктовал им заготовки к своим речам и беседам о Нью-Йорке, или же указания в Москву. Машинистки едва успевали менять друг друга. Задиктовки были ужасными. Факты и цифры зачастую искажены, а язык настолько безграмотный, что можно только удивляться, как такой человек правит великой державой. Потом эти задиктовки часами приходилось править и придавать им нормальный, присущий русскому языку облик. Хрущев постоянно менял пропагандистскую окраску советских инициатив. Он не любил сухого, чиновничьего стиля бумаг, которые ему готовил Громыко. Поэтому команда экспертов шлифовала в основном язык и стиль хрущевских речей так, чтобы сделать их понятными простому человеку, которого не интересуют политические тонкости. На Балтике буквально шла охота за острым словцом, яркими изречениями и, конечно, пословицами и поговорками, до которых Хрущев, как уже говорилось, был большой любитель. Найти к месту такую поговорку считалось большим достижением. Громыко для этого не годился, но искусными мастерами здесь оказались Аджудей Сатюковы и некоторые хрущевские помощники. Много работали и другие делегации, но каждая в своем углу. Разумеется, друзья, в кавычках, были посвящены в замыслы основных советских инициатив, но деталей им не раскрывали. Время от времени какой-нибудь Советник братской делегации зазывал к себе в каюту советского дружка, ставил на стол бутылку коньяка и пытался выпытать эти детали или заполучить текст советских речей. Особенно этим отличались болгары. Тут приходилось держать ухо востро. Существовало неписанное правило. Друзья-то они, конечно, друзья, но до конца с ними откровенными быть нельзя. Сколько раз бывало, что сказанное им на ушко в доверительном порядке становилось известным американцам а потому проекты речей Хрущева им ни в коем случае не давали. Бывали случаи, покажешь другу-приятелю, ну, такому же речеписцу, скажем, из Чехословакии, советский проект, а он, его практически не меняя, вставит в речь своего премьера. А потом иди, разбирайся, кто у кого украл. Впрочем, между друзьями были явственно видны различия. Болгары и чехи демонстрировали тогда самое теплое отношение к русским братьям. Румыны, наоборот, подчеркивали особый характер своей позиции, прежде всего в мелочах. Остальные держались ровно, лояльно. Во всем этом сложном переплетении взаимоотношений Только Хрущев, казалось, оставался самим собой. Он бродил по пароходу, и всегда его сопровождала толпа, почтительно державшаяся на расстоянии. А Никита Сергеевич, не обращая на нее никакого внимания, вступал в разговоры и с Кадером, и с Жевковым, и с простыми матросами. Им он любил рассказывать свои нескончаемые истории, на удивление незамысловатые и даже примитивные. Ну, как какой-нибудь старый дед в деревне на завалинке или бывалый матрос в кубрике. Гляжу, вспоминал секретарь делегации Маляков, на носу толпа матросов собралась. Это значит, Хрущев свои байки рассказывает. Подхожу и слышу. А Во время войны с японцами в 1905 году русским флотом командовал князь которого все недолюбливали. Он не знал дела, но с моряков драл три шкуры. А его заместитель...